«Не-а», парировал голос, – «сам прекрасно знаешь, что ты. Кто, кроме тебя, еще так додумается людей мучить?» «Про реалити-шоу «Стон-2» я вообще молчу. Это ж надо было подобное изобрести. До такого садизма даже Гитлер не дошел. Что тебе русские плохого сделали? Что ты их так наказываешь? Эпидемия чумы и то была бы лучше. «А разве не клёво весело возразил шеф. «У меня, между прочим, в пиаре только профессионалы работают».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 если не завистник и не интриган но честно говоря именно от ним но честно говоря именно от немца я таких сюрпризов не ожидал Ты не на земле тут все меняются философски констатировал голос это верно но даже я никак не могу привыкнуть согласился шеф но ну, в общем не так давно он решил что его час пришел Калашников приказал этому идиоту обыскать квартиру одного вампира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 Когда Сеев не захотел открываться, Крауза, потеряв самообладание, попытался вскрыть его при помощи фомки. Уже после этого наш красавчик, как ни в чем не бывало, поехал с Ван вокзал и там разыграл достойную премию «Оскар» сцену удивления, когда опознанная приемщиком камеры хранения ячейка оказалась пуста. «Да», – разочарованно протянул голос, – «и ради чего такие византийские интриги? Только для того, чтобы занять кресло своего руководителя?» уму непостижимо. — Знаешь, меня это тоже потрясло, — согласился шеф. — Карьеризм — хорошая вещь, от тщеславие — один из моих любимых грехов, благодаря которым люди и попадают в город. Но не до такой же степени. Этот придурок спутал все карты. мы это предполагали, что Краузе — скрытый крот, работает на киллера, оказалось, он всего лишь начальство хотел подсидеть. Думал, что обведет Калашникова вокруг пальца. Покажет мне его некомпетентность, предъявить доказательства своих успехов. Я Алексея с треском выгоню, а его переведу в руководитель отдела. Ломаю теперь голову, что с ним делать. — Испепелишь? — равнодушно поинтересовался голос. — Первое желание было именно такое, — признался шеф. Но сейчас уже остыл. Попридержу его пока под арестом, пока все закончится. А там, глядишь, отправлю в девятый круг на поселение. Пускай пингвинов пасет.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 — съязвил шеф. — Твой принцип, не так ли? — Я его давно простил, — признался голос. — Но вот встречаться с ним я не обязан. — Слушай, а то я не знаю. — Нетерпеливо заметил шеф. — И пошутить нельзя. — Это не смешно, — щелкнуло в трубке. — Конечно, не смешно, — разозлился шеф. — Ты ночами метросяну шутки посочиней, чтобы люди их, слушая, за голову хватались и бились лбом о телевизор. Вообще последнее чувство юмора убьешь. Короче, Иуда только одну важную вещь сказал — Незадолго до смерти 13 написал свою летопись «Евангелие», где подробно предсказал текущие события. Там и сказано, как все кончится. Ты его не читал? — Зачем не читать? — усмехнулся голос. — Я и так все знаю. — Меня просто убивает твоя осведомленность. Шеф подскочил на месте. — Но как только что нужно, из тебя слово клещами не вытащишь. — Мы бы давно уже справились, если бы ты открыл тайну сразу. «И с Менделеевым бы ничего не случилось, так нет. Нужно придерживаться детсадовской политики. Я знаю, но на зло не скажу. Мой стиль, будь что будет. На все моя воля», – спокойно прокомментировал голос. И «Если бы ты не планировал круглые сутки такие вещи, как эпидемии, войны, глобальное потепление из Том-2, то, возможно, тоже знал бы больше».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 Однако имя жителя земли, кто додумался применить эту гремучую смесь, выяснить не удалось. Оставалось в тайне и имя нанятого им – убийцы. «Я так и думал, что ты окажешься неправ», – облегченно резюмировал голос. «Ну так что, мы возвращаем в ад туристов из рая? Турфирмы уже неделю без работы». «Ладно, пусть едут», – буркнул шеф. «Что тут страшного? Все ошибаются, как общеизвестно, кроме тебя». «Меня серьезно напрягает, что там за информация в Евангелии от Иуды». Он так Калашникову и сказал, причем очень спокойно. «Потерпите, скоро все кончится». «Вот это мне и не нравится. Мы уже вышли на Связного в полуметре от того, чтобы взять киллера, и все равно у меня довольно тревожное ощущение». «А разве тебе не нравится такой вариант событий?» – удивился голос. «По-моему, ты всю свою деятельность на Земле всегда строил по принципу «чем хуже, тем лучше». «Ты меня с Джорджем Бушем, пожалуйста, не путай!» — огрызнулся шеф. «Ладно, это все, что тебе было угодно знать. Давай заканчивать, у меня еще сегодня дела. Сейчас поднимусь из подвала, на крышу вертолет уже ждет. Надо срочно лететь в таможню». «Не возражаю», — согласился голос. «Надеюсь, хотя бы этот наш разговор никакими ПТУшниками не прослушивается. Нам нужно отдохнуть друг от друга примерно лет сто». Лучше 200 поэтому я не буду говорить «до свидания». И я не буду. Мне свидание с тобой ни к чему. Оба отключились практически в одну секунду. В далёком районе, застроенном 500 этажками одеты в прокуренный свитер ПТУшник с длинными грязными волосами, путаясь в кнопках, лихорадочно набирал номер приятеля по подъезду. Примерно с пятого раза у него это получилось. «Андрюха!» – заорал ПТУшник в трубку, едва услышав щелчок.